Цербер. Ни сделок с совестью, ни тревог, ни сомнений. Ему повезло. Он был бессменным стражем порядка последние 315 лет, это как минимум, а скорее всего из самого Рождества. Просто об этом не сохранилось свидетельств. Банк «Ренессанс» появился в 145 году от Рождества Живущего. И в первом же банковском филиале региона ЕА – в первом же письме, оставленном для себя в личной ячейке по старинке на бумажном носителе, в первой же строке, первые же слова «Я планетарник, я этим горжусь и всегда буду гордиться». Немного пафосно, но простительно. Все-таки изначальная запись. К тому же искренне. В своей работой Цербер действительно гордился всегда. Он был хорошим профессионалом. За все 315 лет никаких серьезных штрафов и нареканий, так мелкие нарушения. Замечен без маски, избиение задержанных, принуждение к совокуплению вне фестивальной зоны, но ни одной штрафной карточки труса, ни одной социо-взятки и целая галерея наград. Первые три, еще первослойные раритетные цацки, за бдительность и отвагу, за заслуги перед социо и герой первой степени Цербер хранил в своей ренессансной ячейке. Он любил иногда их достать и потрогать руками. Инфантилизм, конечно, но Цербер считал, что любому вечно живущему лучше быть ребенком в душе, чем законченным циником. В конце концов, для таких, как он, ренессанс и существовал до сих пор в первом слое. Как шкаф с игрушками, старинный комод с осязаемыми сокровищами из детства, из прошлого. С 60-х годов второго века награды сделались виртуальными. В своей социо-ячейке Цербер завесил героями и за отвагу целую стену, и в знак уважения к его заслугам служба технической поддержки подарила ему льготную настройку «Вечная память». Настройка не сбрасывалась после паузы, и когда воспроизведенный Цербер входил в пустую ячейку, награды и ордена уже висели на голых стенах и ждали его. А пауз было немало. Дважды его убили при задержаниях, В 149-м и в 176-м, когда еще не вполне укомплектовались исправительные дома, неспокойное было время. Уже в 80-е подобные безобразия прекратились, работать в ПСП стало куда спокойнее, но Цербер все равно обновлял себя часто. Предпочитал посещать зону паузы после первой же мягкой рекомендации, чтобы всегда быть в хорошей форме. И до 60 дотянул лишь однажды. Все было правильно. Его жизнь была четкой, незамутненной и упорядоченной, как пирамида из кубиков льда. Да, ледяная пирамидка, он представлял ее себе каждый раз, как становился ребенком. Как будто он строит ее. Кубик, пауза, кубик, пауза. Строит ее до небес. Потом, когда он становился постарше, ему больше нравилась аналогия с цепью. Его жизнь... Она как крепкая, бесконечная цепь, в которой нет слабых звеньев. Чужие цепи, бывало, рвались. Друзья Цербера выбывали, набрав пять штрафных карточек, на смену им приходили другие, неопытные. За три с лишним века сменились все, с кем он начинал, включая слугу порядка. Все, кроме Эфа, его постоянного напарника и лучшего друга. В цепи напарника, как и в Церберовой цепи, отсутствовали слабые звенья. За три с лишним века Цербер и Эф прошли через многое. Операции захвата и ранние паузы, первослойные травмы и изуродованные вирусами ячейки, облавы на спамеров и хакерские атаки. Они выслеживали сектанток-семейственниц, не отпускавших своих родных в интернаты. Они обыскивали ячейки еретиков-староверов — веровавших в древнего трехголового бога, они отлавливали несогласных подонков во всех слоях. Правосудие безлика. Человеческий фактор не влияет на планетарный порядок. Зеркальная дистанция должна отделять сотрудника ПСП ото всех, даже от другого сотрудника. Так записано в кодексе. Но за три с лишним века они стали друзьями не только в социо, но и в первом. И порой нарушали кодекс несерьезно, по мелочи. Предыдущий слуга порядка всегда прощал им их мелкие шалости. Они видели друг друга без масок. Разные лица в разные времена. Они слышали голоса друг друга, не неискаженные болтунами. Они могли узнать друг друга издалека по походке, а с близкого расстояния по запаху. Потому как пахнет под мышкой стандартный костюм цвета «Инвизибл». На фестивалях они брали себе баб на двоих. А когда кто-то из них воспроизводился женщиной, выпало по разу на каждого, они становились любовниками. За три с лишним века они здорово притерлись друг к другу. Их цепи сплелись. Поэтому, когда Эф стал вести себя странно, Цербер сразу заметил. Это началось после самоубийства Зеро. Они с Эфом сидели в кабаке в первом слое, Эф все трогал свою зеркальную щеку, и Цербер сказал «покажи». Эф ушел. Отреагировал так, словно они были чужие. Не по-товарищески. Дальше все было просто, как в обучающей программе для юных защитников живущего «Поймай воришку». Эта программа инсталировалась всем будущим планетарникам в четыре года. Цербер помнил, как переливающийся зеркальный утяж однажды взял его за руку и увел в заросли камыша. Там, у ручья, он учил его, как правильно затаиться и выжидать. «Ты подозреваешь, что рыбешь что-то украл, да, малыш?» Маленький Цербер воодушевленно кивнул. «Рыбешь вор, я уверен!» Утяж улыбнулся восхитительным зеркальным клювом. «Ты молодец!» «Так я пойду расскажу же ушу!» «Рано!» Утяж отпустил его руку. «Сначала собери доказательства!» Пусть рыбешь не подозревает, что ты знаешь, какой он плохой. Пусть он думает, что ты его друг, а ты установи за ним наблюдение и начни составлять досье. Когда досье будет готово, отдай его мне. Я старший по званию. Я сам передам досье живушу и попрошу его тебя наградить. Два слова, два заклинания, полных колдовского шипения. Досье и «старший позванию Их смысла Цербер не знал. Под песни цикад в хрустящих зарослях камыша Утяж объяснил ему, что они значат. В четыре года Цербер составил досье на рыбеша и получил свою первую звездочку. Все было просто. Он поделился своими подозрениями со старшим позванию Слуга порядка, как когда-то Утяж, приказал собрать доказательства. Цербер составил досье на самозванца за несколько дней. Отказ снять маску, естественно, туда не включил. Зато включил ошибки при задержании и конвоировании принудительного Матвея, совершенно дилетантские, Ф. никогда таких бы не допустил с его-то сноровкой и опытом, Поведение, позорящее звание сотрудника ПСП в зоне паузы регионального фестиваля помощи природы. Последний салага вел бы себя приличнее. Неспособность напарника выполнить упражнение, пароль, отзыв. Эта целка на фестивале им всем дала. Правильный ответ должен был быть «Нет, нас с тобой ждет». Диагноз, поставленный устройством для ведения бесед. Цербер специально выбрал в своем болтуне режим допроса, когда трепался с лже-эфом во время захвата принудительного и позже на фестивале. Выводы болтуна потрясали воображение. Исходя из физических показателей собеседника, таких как температура тела, артериальное давление, размер зрачков, функционирование сальных и потовых слюнных и слезных желез, состояние собеседника можно охарактеризовать как близкое к панике, с частыми переходами в страх, стыд. Жалость. Сравнительную экспертизу социальной речи пользователя F до и после 15 июля 460 года. Социальная речь принадлежит двум разным пользователям. ЧТД. Что и требовалось доказать. Доказательств было достаточно, чтобы арестовать самозванца и инициировать дело о похищении сотрудника ПСП и немедленно начать поиски. Сигнал о паузе Эфа не поступал, значит, его держали в плену. Беспрецедентное в наши стабильные дни преступление против живущего. В последний раз реальный Эф выходил в социо-чат, находясь в исправительном доме. За несколько минут до самоубийства исправляемого Зеро. В отдельный файл Цербер собрал показания свидетелей, присутствовавших при самоубийстве. Показания совпадали. Даже слишком уж совпадали. А свидетелей было хоть отбавляй. Слишком много свидетелей. Не было такого исправляемого или куратора, или сервисного работника, или члена администрации дома, кто не дал бы свидетельских показаний. Получалось, что на доступной террасе в момент возгорания находились абсолютно все домочадцы, что невозможно чисто физически. Они бы там просто не поместились. При этом болтун, следивший за физическим состоянием допрашиваемых, пришел к выводу, что все свидетели отвечали на вопросы Цербера достаточно искренне. Он не стал строить никаких версий. Просто скинул досье и протоколы допросов старшему позванию и стал ждать дальнейших распоряжений. Он был уверен, что старший позванию распорядится немедленно брать самозванца, но старший позванию распорядился пока подождать. Цербер опешил. Цербер, вы сомневаетесь в предоставленной мной информации? Слуга, ну что ты? Хотя, конечно, доверяй, но проверяй. Улыбающийся смайлик. Цербер, есть официальная экспертиза социоречи. На ее основании прошу разрешения на принудительное открытие лица подозреваемого. Слуга, отказываю. Пока просто наблюдай. Цербер, наблюдать? «Слуга, запросите видеозапись фестиваля. Посмотрите, как он там себя вел. Как идиот, как чужак. Он возился со своим принудительным, как кормящая баба с родным. На него оглядывались даже предпаузники. Тут и болтуна включать не нужно, чтобы увидеть, насколько он не в себе. Настоятельно прошу разрешения, слуга. Отказываю. Пока отказываю. Мы возьмем его через несколько дней. Будем работать в паре, я и ты». Учти, что этому делу я присвоил первую степень секретности. Да и мне не нужна запись с фестиваля», — улыбающийся смайлик. «Я лично присутствовал в тот день в зоне паузы. Ты совершенно прав, он вел себя дико». Оказалось, слуга порядка лично вел это дело. В первом слое, под прикрытием «клоун», с открытым лицом. От восторга Цербер чуть не забыл дышать. С шумом вытолкнул из себя теплый праздничный воздух. «Сжечь!» Он участвует в деле первой степени планетарной секретности. Старший по званию открыл перед ним лицо. Он видел его, слугу порядка, начальника ПСП. Пусть под слоем клонской краски, но видел. Он и слуга, в этом деле они будут напарниками». «Что это значит?» «Это значит, ему доверяют. Всерьез доверяют. Что еще это значит?» «Может быть, не за горами орден живущего?» Он подумал, что повесит его отдельно. Не на ту стену, где все остальные награды, а прямо на рабочем столе. Слуга порядка разрешил захват самозванца только спустя десять дней. Сначала забрали Эфа. Поддонок держал его в клетке, как больного фермерского барана. Напарник был очень плох. Температура за сорок. Стонал и бредил. Просился в снег. «Состояние собеседника можно охарактеризовать как предпаузное», — выступил зачем-то болтун, хотя его не просили. Цербер почувствовал, что под маской влажно от слез. «Пауза, ладно. Пауза ерунда. Но сколько времени друг провел в таком состоянии?» Как же он мучился! «Цербер, разрешите добить?» Спросил он, уже пристраивая холодное дуло к виску товарища. «Лёд! Лёд!» — улыбнулся Эф и закрыл глаза. «Слуга! Запрещаю! Несём в машину!» Цербер убрал пистолет. По кодексу, да, но как-то не по-лицки. Прежний слуга обязательно дал бы добить. Этот новый... Хочет, чтоб строго по кодексу. Ладно, глупо к нему придираться. Прежний слуга зато не стал бы работать с Цербером в паре. Самозванца поджидали в роботрущобах. Странный был какой-то захват. Слуга приволок зачем-то, буквально приволок по земле, трущобную ведьму. Встряхнул, как дохлую птицу, упавшую с неба. Цербер однажды видел такую. Ткнул пальцем в грязную грудь. «Правда ведьма или фуфло?» Тетка пьяно затянула свой тупой первослойный спам. «Ай, погадаю, не прогадаешь!» «А ну, кто я?» — рявкнул слуга. «Тридцать уников, мелок кинь в мой социокошелек!» Слуга пнул ее каблуком сапога в бессильную голую ногу. Надавил каблуком на коленную чашечку. Что-то хрустнуло, гадалка завыла. «Я спросил, кто я?» Она потянулась к слуге, дрожащей рукой, и он наклонился, чтобы ей было удобнее. Замусоленным пальцем ведьма дотронулась до его лба. Слуга перекосился от отвращения. «Я...» — прошептала ведьма, и, морщась от боли, попыталась встать на колени. «Пощади меня, грешная, великий слуга порядка». «Сейчас придет наш друг», — презрительно отозвался слуга. «Планетарник в зеркальной маске. Мы хотим сделать ему сюрприз. Погадай ему, а потом переключи в спящий режим». «Гипнос?» — уточнила гадалка. «Я должна ему сделать гипнос?» «Да, да», — раздраженно кивнул слуга. «Умеешь?» «А то». Ведьма гордо тряхнула грязно-седой копной. «Цербер». «Зачем его усыплять, шеф?» «Слуга». «Будем тихо брать, без стрельбы». «К тому же мне интересно». «Цербер». «Что интересно?» «Слуга». «Что она о нем скажет?» «Цербер». «Но она же... она просто грязный робот!» Слуга едва заметно улыбнулся Церберу своими черными и лоснящимися, как спинки африканских тараканов, глазами. «Слуга». Древние люди прислушивались к таким, как она. Ведьма действительно ввела самозванца в спящий режим. После этого слуга порядка приказал Церберу оттащить ее за коробки и там временно прекратить ее жизнь. Слуга. Только по-тихому. Пока Цербер натягивал контактные перчатки, она скулила. Негромко, но очень тоскливо, как животное с фермы. Ему стало не по себе. «Смерти нет», — сказал он, склоняясь над ней. Ведьма перестала скулить. И вдруг плюнула. Желтый сгусток повис на его зеркальной щеке. «Иногда приходится даже нарушать кодекс», — записал Цербер в своем социоблоге и свернул ведьме шею. Из-за мусорных баков послышался стон совокуплявшихся роботов. «Погрузили гада, повезли в исправительный». Цербер бил его по лицу, задыхаясь бессильной злобой. «Где справедливость? Возмездие? Живущий, ты слишком благ. Ты полон любви, ты прощаешь своих заблудших детей, не наказываешь, а лишь исправляешь. Этого урода, истязавшего моего друга тринадцать дней и ночей, ты приговоришь к простой паузе, отпустишь во тьму. А если он выйдет из нее снова, станешь терпеливо его исправлять». Бедняга ф отмучился по дороге. Временно перестал жить, и у Цербера на душе полегчало. Подступила усталость. Уютная, теплая, как шерстяной шарф. Замотала ему шею и плечи. Первый слой приятно подрагивал вместе с машиной. Во втором Цербер врубил саундтрек из «Вечного убийцы». В пятом, там у него хранилось нелегальное видео, всегда можно сказать, что ты его просто изъял, Запустил потрясный бой скорпиона и жука рогача Расслабился и стал думать про орден живущего. Он не просто повесит его на рабочем столе. Пожалуй, он сделает его рисунком рабочего стола. Интересно, вечная память сохранит такую настройку? «Вы готовитесь к переходу в спящий режим. Будете спать? Да? Нет?» Цербер все еще сомневался, стоит ли засыпать, но глаза его уже были закрыты. Он не видел, как старший по званию направил на него пистолет. В пятом слое рогач выламывал скорпиону левое жвало. Скорпион пытался ужалить жука в живот. Слуга порядка срочно вызывает второго. Второй. Вопросительный знак. Слуга. Сотрудник Цербер вышел из подчинения, самовольно осуществил паузу свидетельницы. В данный момент покушается на подследственного Зеро. Отказывается подчиняться приказам. В течение дня получил пять штрафных карточек. Запрашиваю разрешение на паузу. Второй. Разрешаю паузу. С последующим увольнением из ПСП. Церберу снилось, что он строит башню из ледяных кубиков. Пистолет был с глушителем, кубики рассыпались тихо.